Глава 15. Длинный коридор тонул во мраке. Впереди светлела арка, и на её фоне ён-то походил на вырезанную из чёрной бумаги фигурку. Он стоял ко мне спиной и казался таким чужим и далёким, что сердце закололо. Я остановилась в растерянности, не зная, что делать, что сказать и нужно ли ему это. Впрочем, сомнения точили меня недолго. Я обняла его, прижалась к напряжённой спине. Ух, какой каменный, как статуя в саду, и такой же холодный. Ничего, согреем, отогреем. Я никуда не уйду. никогда, что бы ты там себе не надумал, слышишь? Но он легко вырвался из моих объятий, просто, шагнув вперёд, и мои руки, вроде бы крепко цеплявшиеся за него, расжались, повисли безвольными плетнями. А он тот уходил всё дальше и дальше, и к тому моменту, как я опомнилась, миновал арку, растворившись в ослепительном свете. Якинула следом Подобрав неудобные юбки, но стоявшие по обеим сторонам оркестра же, скрестили копья, преграждая путь, и сколько ни билась, я так и не смогла прорваться. Только ладони изранила, и с них на каменный пол часто капала кровь, алая, горячая, слишком горячая. Она обжигала кожу, а потом и вовсе взметнувшись вихрем, окутала меня с ног до головы, обдала жаром, и я проснулась. в дворцовой в спальне, в собственной кровати, закутанная в одеяло почти с головой. Одеяло я тут же сбросила на пол, нахмурилась, обнаружив, что лежу прямо в одежде, причем не особо чистой, и подскочила, едва не последовав за одеялом, вспомнив, что случилось. Ну как вспомнив? То, что Йонто забрал меня, и его временное убежище, и решение остаться в этом мире память сохранило, а вот... Что было потом? Как я попала сюда? И не приснился ли мне побег? За окном колыхалась ночная мгла. Яркий свет золотистого шара, плавающего под потолком, отчего-то резал глаза и крохотными молоточками стучал в виски. Я медленно поднялась с постели. Тело наполняло слабость, неприятное, как после длительной болезни. Руки дрожали, ноги подгибались. Но я добрела до порога спальни и отпрянула, нос к носу, столкнувшись с закутанным в черный плащ человеком. А Грию, как всегда, точно из теней соткался. Совершенно жуткий тип, честное слово. Пока я растерянно хлопала глазами, жуткий тип легко коснулся моего плеча и слабость отступила, забрав с собой головную боль. — Спасибо, — пробормотала я, устыдившись недостойных мыслей. А Грию кивнул, продолжая сверлить меня немигающим взглядом из-под капюшона. — Вам что-то нужно? — вежливо спросила я, начиная нервничать. Если подумать, ну странно это, что он вообще забыл в моих покоях посреди ночи? Эта мысль была уже не просто недостойной, откровенно пугающей. Я попятилась, прикидывая, звать ли стражи или лучше пока не позориться, и тут... А Грию нарушил зловещее молчание. «Я хотел бы поговорить, госпожа!» Проскрепел он, очень сильно меня удивив. «О чем нам разговаривать? Ни одной общей темы в голову не приходило». «Хорошо. Когда пауза из долгой грозила перерасти в неприличную, кивнула я. «О чем именно? Вы чего-то хотели?» «Помощи!» откинув капюшон, прямо уставился на меня звездочёт. И осознание, что помогая мне, ты прежде всего помогаешь себе. О чём вы? взглотнула я, делая шаг назад. Наткнулась на кровать и неловко села, во все глаза рассматривая этого странного человека. А твоей жизни, Аяна. Знакомое, незнакомое имя. Выбило из лёгких дух, как метко брошенный блыжник. Ты же хочешь жить, хочешь, чтобы жил он то. Я зачерованно кивнула, не понимая, что происходит, но чувствуя, что дальнейшее мне очень сильно не понравится. Канрошан безумен, продолжил звездочёт. Это уже не остановить. Никакие мольбы, воззвания к разуму или совести не помогут. Что бы вы ни делали, всё заранее обречено на провал. У него дурная кровь, кровь его отца, как и у Тайро. Когда он получит венец владетеля, кровь эта заговорит в полную силу. Тайро слаб. И если в нём проснётся жажда. жажда. В тае, в этом солнечном мальчишке с огромным добрым сердцем, кажется, я всё-таки сплю или же полностью утратила связь с реальностью, если слышу подобное и не просто слышу, а ещё и слушаю, не перебивая. Да вы предете, выдохнула недоверчиво. Что вы вообще от меня хотите? Вернуть тебя домой? сверкнул глазами Агрию. И что я должна для этого сделать? Не торопилась радоваться я. Но как оказалось, правильно. Уничтожить порченную кровь. Я не удержалась от нервного смеха. Кой кто явно преувеличивает мою роль. В этом дворце я всего лишь забавная игрушка, которая рано или поздно надоест. И даже если бы захотела, если бы Ше ты не восприимчив к ядам почти ко всем, а те, которыми их можно отравить, недостать, посетовал Звездочёт. Их невероятно сложно убить, ибо для простых смертных они практически неуязвимы. Но если дать им отравленную силу, нет Я не намерен этого слушивать, не хочу. Не буду. Ты жёсткие сухие пальцы впились в мой локоть, потянули вверх, вынуждая подняться. Думаешь, Канро отпустит тебя? А ёнто? У него всего два пути: либо умереть, либо стать владельцем. Ёнто владельцем? Да что нужно этому сумасшедшему старику? Поначалу у меня был иной план, признался он. Я хотел убить тебя на глазах у Канро, чтобы он окончательно сорвался, чтобы совет старейших шефов увидел, какой он на самом деле, чтобы его проклятый род утратил право на венец. Я даже привлёк эту дуру Арайю, Благо, настроить ее против тебя труда не составило, но она не справилась, и я взял дело в свои руки. А Грию изливал душу, а я только и могла что слушать и внутренне холодеть. Он с детства ненавидел Майрошана за жестокость, легкость, с которой он отбирал жизни. Но обреченный клятвой служить ему и его наследнику вынужден был смирять свои чувства. В Канро, ослеплённый ненавистью, звездочёт всегда видел лишь отражение Майрошана и свято верил в то, что бед новый владетель натворит ещё больше, нежели прежний, и всеми силами старался это предотвратить, пока не понял, что лучшим выходом будет от него избавиться, как и от проклятого рода в целом. О том, что в другом мире есть живая и здоровая Аштара, а гре её узнал от своего отца, и это навело его на безумные мысли, а сложившиеся в определённый узор звёзды придали уверенности и заставили действовать. Поведать Канро Шану об утраченной частичке мира, заразить его этой идеей, подпитывать огонь сумасшествия сказками о несомненной пользе Аштар. Владитель, в отличие от звездочета, понятия не имел, кто придет из другого мира. А Грию же рассчитывал, что Кан Рошан привяжется к хрупкой девушке, потеря которой вдвойне его подкосит. В принципе, расчет оправдался, а вот с покушениями катастрофически не везло, а Грию следил за мной постоянно. И когда увидел, что Йонта унёс меня к древу владельтелей, решил воспользоваться шансом и выставить его похитителем. Звездочёт открыл путь наёмникам, которых готовил для другого покушения, одурманил сторожевых псов, чтобы те бросились на нас как на преступников. За столь короткое время он идеально всё распланировал и организовал. Не учёл только моего верного стража. Тогда я увидел на что способен ёнто и порадовался что мой план не удался вещал огрио всё это время я полагал что он сломался однако ошибся и звёзды подтвердили что в нём нет слабости и безумия он единственный наследник настоящий шетар достойный венца великого предка Он не может стать шатчаном, растерянно напомнила я, окончательно выбитая из душевного равновесия жуткими откровениями. У него нет силы. Со смертью вора сила вернётся к истинному хозяину, заверил Агрио, когда Тайро не станет, а слабнет и Канро. У него нет другого наследника. И ради сохранения Прайго он будет вынужден признать таковым единственного своего кровного родственника мужского пола и уже не сможет причинить ему вред. Более того, не пройдёт и года, как Канрол сам отдаст ёнто венец. Прайго наконец-то получит шершана, которого заслуживает. Ёнто судьбу определённую ему при рождении а ты вернёшься домой если того пожелаешь и все будут счастливы все кроме тая невинного мальчишки с золотым сердцем которому отвели роль жертвы а мне так легко и просто предложили стать убийцей тебе не придётся делать ничего особенного увещевал звездочёт, на глазах которого вырос этот несчастный ребёнок. Я дам один артефакт, и ты поделишься с наследником силой. Подействует не сразу, он угаснет постепенно. Шэтом трудно навредить, но они не бессмертны и подвластны болезням. Тебя никто не заподозрит. Агриго говорил уверенно, не сомневаясь в моём согласии. Убей, чтобы не быть убитым. Похоже, этот принцип действует во всех мирах. Только вот далеко не все готовы им руководствоваться. Я смотрела на старика, расписывающего прелесть и правильного выбора, и пыталась унять дрожь. Он не безумен, отнюдь. Он обманчиво покорно гнёт спину, пряча глаза. Умные проницательные, жестокие. Смотрел ли в них Конро хотя бы раз? Вряд ли. Это ниже достоинства высокородного. Нет, мое терпение закончилось, и голова вновь разболелась. Хотелось закрыть уши, зажмуриться и проснуться. Я давно уже не питала иллюзии относительно сказочности этого мира, но такое было чересчур даже для него. А Грию прервался на полусловие. смерил меня странным взглядом, почесал подбородок и медленно кивнул. Хорошо, пробормотал, как показалось, зловеще. Этого следовало ожидать. Но я могу тебя переубедить. Вот уж вряд ли отступил я бежать подальше от расчётливого старика и его речей. Почему я всё ещё стою здесь? Почему выслушиваю этот бред? Идём со мной. Поманил пальцем огри он. Тебе ничего не грозит. Ты же знаешь. Знаю. Сейчас он меня не тронет. Да и кто бы, находясь в здравом уме, уничтожил единственное своё оружие? И я иду, иду за звездочётом, которого всегда считала тенью Шатшана, безмолвной и послушной, не имеющей ни чувств, ни мыслей. Люди способны удивлять. Чаще всего неприятно. Ночной дворец мерцал приглушённым светом волшебных шаров, навевая обманчивое ощущение покоя и защищённости. Открытые коридоры, подвесные мостики, террасы, арка входа в башню, узкая, длинная лестница и дрожь в руках, нарастающая с каждой пройденной ступенькой. Комнатка под прозрачной крышей, просторная, пустая, Лишь зеркало напротив большого окна, да что-то длинное, прямоугольное, покрытое тёмной тканью. Она свисает тяжёлыми складками и неохотно сползает на пол. Сминаемая худой желтоватой ладонью. Это гроб, массивный из тёмного дерева, покрытый белой росписью. Вящные символы мне не знакомы, но кажется, что стоит присмотреться, и ухватишь самую их суть. Не выходит Огри выну терпеливо откидывают крышку. Я замиранием сердца заглядываю внутрь, ожидая чего, сама не знаю. Там нет ни искохшего тела, ни корстки костей, лишь круглый сосуд, мерцающий золотистой пылью, кое-я осталась совсем мало, едва донышко покрывает. Да толстая книга в багровой кожаной обложке, на которой распростёр крылья искусно нарисованный цинтоль. Один в один, как родинка на моем плече. Сосуд агрей ее не трогает, а вот книгу берет. Гладит, переплет, хмурится и вручает мне. Обложка льнет к ладоням, словно живое существо, но не открывается. Капля крови, подсказывает звездочет, протягивая кинжал. Легко касаюсь сестрея, провожу пальцем по корешку книги, и она поддается. Тихо шелестят... Торопливо переворачивая мои страницы, и я понимаю, что это и не книга вовсе, да дневник. Ровные строки пляшут перед глазами, я ничего не могу разобрать, а руки дрожат, пуще прежнего я почти роняю обретённое сокровище. Да, я ещё не знаю, что это такое, зато знаю, что оно бесценно. Потом, останавливая очередную попытку прочесть хотя бы слово, огрею уйдём отсюда. А я, не спорю, прижимаю к груди чужой дневник, вправе читать который ничуть не сомневаюсь и вновь следую за стариком. И обратной дороги совершенно не замечаю, очнулась я лишь в своей спальне. Дневник читала жадно, перелистывая тонкие и сухие страницы непослушными пальцами. На желтоватой бумаге не только записи, но и рисунки, какие-то схемы, чертежи. Ясчастная головка молодой женщины, очень знакомой мне женщины. Девочка на верёвочных качелях. Ветер треплет её платье и длинные волосы. Она смеётся. Ветер, солнце, шоколад. Аяна, Анна. Он всегда называл меня так. Анна, солнышко. Говорил, что я такая же яркая и тёплая. что от моей улыбки мир становится светлее. Папа, мой любимый, самый замечательный отец, которого я умудрилась забыть. Как? Что-то туманит взор, и я растерянно провожу ладонью по глазам. Слезы. Они текут по горящим щекам, и воздуха не хватает. Но я упрямо скольжу взглядом по ровным строчкам, вчитываюсь в них, пытаюсь понять смысл. И смысл этот все-таки до меня доходит. Тот последний известный Аштар, бросивший вызов Шадшан и якобы убивший себя и свою семью. Он никого не убивал. Он действительно хотел положить конец злодеяниям Майро Шана, с которым не справился слабый в те времена совет, но перед тем, как выступить против владителя, отправил нас, меня, маму и еще нерожденную Еву туда, где никто и никогда не сумел бы найти. В другой мир. Я глотала слова торопливо, будто боялась, что не успею, что дневник в моих руках растает, оставив меня ни с чем. Но он не таял, а я... А я наконец-то узнала правду и пыталась соотнести указанное со своей реальностью. Кое-что упрямо не сходилось. Здесь, в Эйторе, оказавшейся моим родным миром, Миновало четыреста восемьдесят лет. На земле всего нам всего двадцать. Как такое возможно? Мне, непривычной к магии, было тяжело это понять. Отец переместил нас не просто в другой мир, но и в другое время. Для чего? В расчеты вкралась ошибка. Почему нас никто оттуда не забрал? Некому было или опасно? Даже после смерти Майрушана. И почему мы ничего не помнили? Вернее, не помнила я, а мама? Ответ на последний вопрос нашёлся быстро. Почерк изменился, стал нечётким, нервным. Папа адресовал эти строки маме. Он просил прощения за своё решение, за то, что рискнул собственной жизнью и нашим благополучием, и за то, что стёр наше воспоминание. Он боялся, что проиграет и хотел, чтобы при таком раскладе мы смогли жить на земле, как в родном мире, ни о чём не сожалея, не оплакивая того, кого уже не вернуть. не опасаясь жестокого владетеля, который строил планы в отношении не только отца, но и нас с мамой. И Ева, едва родившись, тоже попала бы в сплетенную Марушаном ловушку. — Теперь ты понимаешь, что должна отомстить? Вкратчиво раздалось над ухом, я вздрогнула, едва не выронив дневник. Агрио стоял рядом и буравил меня тяжелым взглядом. А как давно он здесь? Тень и есть тень. Осталось ли в нём хоть что-то человеческое? Того, кому я могла бы мстить, уже нет. Возопила я хриплым от слёз голосом. Есть его род. Не унимался звездочёт. Канро использует тебя словно артефакт. Тайро будет не лучше, поверь. Проклятая сила и кровь сведут его с ума, как и Канро. Какая трогательная забота, нервно хмыкнул я, особенно учитывая, что не так давно вы пытались меня убить. Был не прав. Прости, равнодушно пожал плечами Агрию. Главное вовремя признать ошибки, не так ли? И вспомнить что мы на одной стороне, как и наши отцы. Причём здесь мой папа? Думаешь, Рантер боролся в одиночку? Это не так. Были те, кто помогал ему, в том числе и спасти семью. Сейчас бы он спрятал вас за Чентолевым хребтом. Ты же чувствуешь, что там безопасно? Но тогда там простирались пустынные и мрачные земли, а старые ушли за хребет уже после смерти твоего отца, да глубины души потрясённой, как ею так и безноказанностью убийцы. На тех же порвах и торе не нашлось бы места способного защитить от гнева Шашана. Мой отец, стёр тебе и твоей матери память. и отправил вас в другой мир он же должен был вернуть обратно вот только ничего не вышло рантер хотел избавиться от шедшана а в итоге шедшан избавился от него и вас бы с удовольствием превратил в источник силы но опоздал о том где вы знал лишь мой отец И он унёс бы этот секрет, как и тайну исчезновения Аштар с собой в могилу. Не случись с ним однажды приступа откровенности, а я всегда умел слушать. Я обнаружил дневник, сумел обойти защиту и открыть его, изучил и нашёл способ вернуть тебя обратно. чтобы превратить в оружие, напомнила я. Сечья, а это неважно, отмахнулся огриёт. Ты умираешь, Аяна, чувствуешь ведь, не можешь не чувствовать. Канров взял твою кровь. Не он ранил тебя, а ты и не подумала уничтожить всё пролитое до последней капли. Можно считать, что кровь ты отдала по собственной воле, что многократно увеличивает действие чар и ценность твоей жертвы. Чары вытянут из тебя все силы, и магические, и жизненные, и конро соберет их в особый сосуд. А когда ты умрешь, сожжет твое тело и добавит туда же прах, и обеспечит себя кровью. и своих потомков силой. Еще лет на пятьсот при рачительном подходе. Ты повторишь судьбу отца, глупая девчонка. Не стоило рассчитывать на другое. Вы слишком похожи. Какой еще сосуд? Пробормотала я окончательно замороченная. Мне бы сейчас поспать, а не выслушивать все это. Только кто же даст? Ты видела тот сосуд с золотой пылью? Это сила, вытянутая из крови высшего чентоля и твоего отца. Большая часть ушла на восстановление Майрошана после того, что он сделал со своими внуками, а также на лечение его болезни. Он и в самом деле не понимал, чем болезнь вызвана, не понимал, что магия ему не поможет. Канро, ты искал поистине уникальный яд. Жаль, что на него самого этот яд действует иначе, всего лишь ослабляя контроль над силой, и то слишком медленно. Шетара же и вовсе ничего не берёт. Ты, моя последняя надежда, Аяна, помоги мне. у ничтож гнилой род а там сти за тех кого они загубили и спасите тех кого ещё могут загубить яд так вот что происходит с канрошаном мне удивительно что он не в себе неужели агрио не понимает что сам превращает владельца в неуравновешенное чудовище я всё-таки ошиблась звездочёт безумен Ненависть к Мэрушану лишила его способности трезво оценивать свои поступки и их последствия. Еонто этого не захочет, прошептала я. Захочет. Даже если его не прильщает власть. Я дам ему то, в чём он нуждается больше всего. Я дам ему тебя. Что? Растерялась я. «Привязка на крови — древнее и сильное колдовство, запрещенное, необратимое и очень-очень быстро действующее. У тебя почти не осталось времени. Конро не сможет ее снять, потому что ничего не смыслит в магии, в отличие от меня. За такой подарочек Йон-то и, и жизни не пожалеет». не то что сомнительного существования в качестве полудикого охотника. — Ох, ты ж какое щедрое предложение! Так и тянет отблагодарить чем-нибудь тяжелым по голове. И вообще, Аконро Шан Ли собрал мою кровь и использовал столь извращенным образом. — Йонто, на это не пойдет! — твердо сказал я. — Ради тебя? — усмехнулся Агрию. Он пообещал владетелю добыть кровь высшего Чинтоля, чтобы тебя защитить. Высших осталось мало. Приманить их не просто, а убить еще сложнее. И он-то силен, но не настолько. Но даже если случится чудо, живым он отсюда не выйдет. Тебя ему не отдадут. Ты слишком цена, а яна, не важно, живая или мёртвая, а канро слишком жаден. Что этот безумец пообещал сделать? Где он? Как мне? Держи. В моей дрожащей ладони ткнулся прозрачный шарик. Это лунная тропа. Она проложена к месту, где проходят бои с высшими. Просто «Раздави сферу!» Я тут же сжала пальцы. Брызнувший из-под них свет смешался с первыми лучами солнца, проникшими в спальню и свился в знакомую узкую дорожку, на которую я без промедления шагнула. «Останови его!» — крикнул у меня в спину, а гри ее. «Мы все решим! Мы...» А дальше я уже не слышала. По серебристой тропе я не шла, бежала. Я за всех сил, не боясь оступиться, сойти с неё. И когда лунная полоска оборвалась, я запнулась и упала на траву. Огляделась по сторонам, соображая, куда идти, где искать ёнту, и помертвела. К объятому рассветным пламенем небу тянуло ветви древа владетелей. Или же точь в точь такое же, потому как, судя по мгновению навалившейся слабости и разлившемуся по позвоночнику холоду, находилась я далеко от дворца. Но какая разница, то ли это дерево или же другое, если здесь и сейчас сбывался мой самый страшный кошмар, столь долго преследовавший меня во снах. Золотисто-багряное небо рассвет щедро поделился с ним своими красками. Усыпанное крупными фиолетовыми бутонами дерево, огромное, крепкое, с мощным стволом, который и трое человек не обхватят, напрямь на синеватой траве, такой же багряной, как и небо мечь, рядом с деревом следующий высокий мужчина лица которого почти не видно из-за растрепавшихся тёмных волос а над ним немыслимым образом выгнув длинное гибкое тело навис огромный цинтоль белый как свежевыпавший снег и струйки дыма вырывающиеся из его ноздрей ясно намекают на дальнейший ход событий огонь в моих снах он раз за разом поглощал дерево траву и ёнто который отчего-то не предпринимал ни единой попытки спастись. Я подхватила земли. Время песком ускользало из-под босых ног, которые вдруг сделались вялыми, тяжелыми. Казалось, я не бегу, топчусь на месте, задыхаясь, выбиваясь из сил. А я успела. В тот самый миг, когда высший чентоль, расправив крылья, выдохнул первый язычок пламени, встала между ним и Йонто. Вернее, влетела. Вернее, влетела. Едва не упав, зажмурилась и вскинула руки в смешном стремлении оттолкнуть огненную волну, которая неминуемо должна была обрушиться на нас. Она не обрушилась, секунды шли одна за другой, а я все еще жила. А когда рискнула приоткрыть глаза, она ткнулась на пристальный взгляд огромных, ярко-золотых глаз Чентоля, по-прежнему нависающего над нами. Я завязла в этом взгляде, Дракон и новый мир. Ещё не человек, но уже и не чинтоль. Промежуточное звено между низшими и истинными. Он то молчал, ни двигался, вообще не подавал признаков жизни, но он был в порядке, я чувствовала. Высший что-то сделал с ним, одурманил, лишил воли, не особо честно, если разобраться. А убивать радитаящий в, в крови силы честно я вздрогнула услышав густой голос в голове все ты были есть и будут бесчестными это их природа но ты аштар частичка души эйторе почему ты встала между тем кто явился забрать мою жизнь и моим гневом. Потому что гнев направлен не на того. Каждый, взявший в руки этот меч, заслуживает смерти. Ой, я же просто подумала, а он читает мои мысли, в самом деле читает. Ты хочешь я говорить со мной? те открыто миру, и мир открывается тебе. Я слышу тебя, маленькая Аштар, но не понимаю. Я тоже много чего не понимаю, например, такой жгучей ненависти. Они видят в нас всего лишь источник силы. Нам не стоит ни на миг забывать об этом. Их венец Средоточие, Средоточие власти, власти создан, создан из крови нашего, нашего собрата, того самого, что, что позволил себе отпустить ненависть, ненависть и полюбить, полюбить деву проклятого рода. Древа владетелей так они называют, они называют символ, символ предательства. предательства. Мы унесли, мы унесли его, его семечко, семечко и вырастили своё древо. древо. Древо скорби. чтобы помнить всегда помнить как обманчива красота и на что способны шеты ради достижения своих целей но вы почему-то забыли что девушка стала такой из-за боли от потери любимого избирательная память тоже служит для достижения собственных целей чем же вы тогда отличаетесь Высший возмущённо выдохнул, струйки горячего пара хлопнул крыльями, подняв неслабый ветер. Не понравилось ему моё сравнение, как и неудобный вопрос. Мы, Мы разные. разные. Боль, боль, боль, боль, боль любовь, любовь, любовь, ложь шептыл Шепты гудит. Ше Шепты ты не способен любить. Неправда. Все ошибаются, но и признают ошибки, и исправляют их. Не, «Не все ошибки, ошибки можно исправить». Не все. И мне жаль. Мне действительно жаль, что все получилось так. Жаль, что в Эйторе есть амантит, и что год за год он цветет, древо владетелей. Жаль, что истины забыли о жертве высших. Жаль, что ненависть туманит разум обеим сторонам. Мне жаль, но я не могу что-либо изменить. Я всего лишь крохотная песчинка, затерявшаяся между мирами. Я не могу спасти вас, но хочу спасти свою любовь. Что ты хочешь за неё? Глупая, маленькая, маленькая аштара. аштара. Ты умираешь, ты, ты угаснеш на закате. И этот, этот день станет, станет последним, последним в твоей жизни. жизни. Лишь меч, меч грани, грани миров способен разорвать, способен разорвать убивающие, убивающие тебя чары. Так, так что, что ты можешь мне, можешь мне дать? Ты Ведь не ты в не силах спасти даже себя, себя. Но тебя могу спасти я, я. Отправить, отправить в мир, их, который, который ты считаешь своим. Считаешь своим. И цена, и цена моей, моей помощи, не помощи невелика отдай, отдай мне шета просто, просто отойди и закрой глаза а откроешь уж уже в своём доме, доме. Живая, живая и здоровая нет нет никогда ты о нём даже не вспомнишь я сотру его, его из твоей памяти Сотру, Сотру всё, что, что ты пожелаешь пожелать. стереть. Отойди, Отойди позволь, позволь мне. Нет. Неужели ты Если не хочешь, ты хочешь выжить? Вернуться в свой мир? Ты действительно не понимаешь. Не можешь понять? Он и есть мой мир. Если его не станет, мне некуда будет возвращаться. что ты не умеешь любить, и я тебе это докажу. Ты сделала свой выбор. Теперь его черёд. Скажи ему то, что он хотел взять силой, я отдаю в дар. Он достаточно умён, чтобы понять. Но, Но достаточно, достаточно ли любит, чтобы, чтобы принять? Посмотрим, кто, кто из нас был, нас прав. был прав. Маленькая, Маленькая. Аштара. Аштара. Прощай. Прощай. Высший выдохнул, обдав нас волной жара и взвился в небо. Хлопнули огромные крылья, порождая ветер, из дерева пролился дождь из лепестков. Силы закончились, ноги подогнулись, и я бы упала, но очнувшись от наваждения Йонто поддержал, усадил на траву. Анна, как ты? Зачем ты сюда пришла? Тот же вопрос можно задать и тебе, укорила я. Стоит лишь отвернуться, а ты уже свыше мерёшься. Он ты могла пострадать, нахмурился Йонто. О чём ты вообще думала, что обязана всё изменить? Как бы я жила дальше, если бы мой сын сбился? Хотя, если верить высшему, жить мне совсем ничего осталось. И об этом нужно как-то рассказать Йонту. Ну как-то так, чтобы он с горяча не наделал глупостей. Я не сомневалась в нём, просто не хотела, чтобы он хотя бы на миг задумался над возможностью выбора, чтобы хотя бы в мыслях допустил, что способен это сделать. Пострадать мог только ты, возразила я. Меня бы он не тронул. Даже домой предлагал вернуть в обмен на тебя. От одного только воспоминания не уютно стало. Я хочу жить, но не ценой жизни Йонто или Тая. Это не выбор. Никто не имеет права решать, кому жить, а кому умирать. Наверняка существует другой выход, и на его поиски у нас есть целый день. И так уж и мало. Ты должна была согласиться выдохнул он то с тревогой смотря на меня щёки горели губы пересохли и подозреваю здорово я не выглядела возможно это единственный шанс мне не нужны такие шансы он покачала я головой тяжёлая какая и мысли неповоротливые леднивые никак не могу сосредоточиться подобрать верные слова кажется, само это место плохо на меня влияет. Нужно уйти отсюда. И тогда, тогда я сумею рассказать об откровениях о Грие и своих соображениях насчёт привязки. Но он-то подниматься с острова не спешил. Я слышал всё, что говорил высший. Я поверил, перебила я, почувствовав одновременно и досаду, и облегчение. Почему? Почему ты решил, что он не ошибся? Не солгал. Высший Чинтоль существов всей душой ненавидящее шетов. А он солгал, тихо спросил Йонту: "Ты же знаешь, Анна, он солгал?" Я тяжело сглотнула, не в силах отвести взгляд от его потемневших глаз. "Знаю. Конечно же, знаю". Высший, говорил чистую правду, без всяких если, возможно и есть другой вариант. И даже огрёю не разорвёт чары. что бы он там себе не думал заигравшись он связался с силами которые ему неподвластны глупо и бессмысленно обманывать себя пытаясь убедить в обратном и он ту -то тоже но сдаться ещё глупее как и заранее похоронить надежду его надежду и мою потому что не взирая на знание которому противилась каждая струнка моей души я упрямо дерева возможность другого исхода чуда. Да. Но не настолько же эта сказка неправильная, чтобы не подарить нам самое настоящее чудо. Разве мы того не заслужили? Разве наша любовь того не стоит? Шанс всё исправить есть всегда. Улыбнулась я, окончательно поддавшись иррациональной, невозможной вере. Неужели ты думаешь, что я смогла бы спасти свою жизнь ценой твоей даже не попробовав отыскать иной способ. Да и без этого дурацкого условия ни за что не согласилась бы сбежать в свой мир, не сделав все, что от меня зависит, чтобы остаться. У нас есть время. Давай потратим его с пользой». И он-то судорожно вздохнул и подался вперед. Его губы обожгли мои, коротко и отчаянно, и я оказалась в крепких объятиях. Дышать стало нечем, но я не думала вырываться. Нажмурилась, чувствуя вместе с привычно разливающимся в сердце теплом смутную тревогу, но уловить, что именно не так, не успела. Ён-то отстранился, окинул меня странным взглядом, легко провёл тыльной стороной ладони по моей щеке. Какой он горячий, а мне снова было холодно. Этот холод пронизал не только тело, но и душу, заморозил нелепую веру, покрыл инеем надежду. зашуршал песчинками в невидимых часах мгновение за мгновением моя жизнь превращалась в золотистую пыль в прозрачном сосуде сколько мне ещё осталось день краткая вспышка между рассветом и закатом а может и того меньше может следующий вдох станет для меня последним великий предок если у нас действительно не выйдет если все попытки обратятся в прах если мы просто не успеем ничего предпринять Что будет с Еон, когда меня не станет? Что мне сказать ему, чтобы он нашёл в себе силы жить дальше? Что я могу сделать за отмеренные крохи времени, чтобы избавить его от боли? Нет, я не имею права думать об этом. Я же не сдалась, и сдаваться не собираюсь. Не собираюсь же, верно? Он сказал, что выбор за мной, но выбора нет. Каждый миг может оказаться для тебя последним. Созвучно моим мыслям прошептал ён то. Он вновь поцеловал меня, и я ощутила соль на губах. А чьи это слёзы? Я же не плачу и не заплачу. В его памяти не должно остаться моих слёз, только улыбки. Пусть и столь жалкий, как сейчас. Ты будешь жить, Анна, несмотря ни на что. Горячие губы легко коснулись щёк дрожащих ресниц. Нашли мои губы, делясь необходимым теплом, даря ещё один поцелуй, такой долгий и нежный, что сердце едва не растаяло, а мысли стали лёгкими и неважными. Подобное исправляется подобным. Ключ всего лишь часть замка. Он бережно сдвинул край моего рукава, погладил охваченное амантитовым браслетом запястье, а потом обмакнул пальцы в небольшую густую лужицу, серебрившуюся рядом с нами. на которую я лишь сейчас обратила внимание кровь вышего чин то ли ён то всё-таки удалось его ранить так это о крови говорил высший её принёс в дар зачем ён забеспокоилась и я всё ещё не понимаю что происходит но ощущая некую неправильность давящую на сердце и сбивающую дыхание я люблю тебя Отчаянно выдохнул он и быстро мазнул кровью по браслету. Браслет мгновенно нагрелся и рассыпался на две половинки, которые с тихим звоном упали в траву. Тот же миг перед глазами замерцало, тело стало невесомым. — Нет! — наконец-то, все осознав, крикнула я, рванулась, стремясь ухватиться за Йонто, но вместо его руки мои ладони жали пустоту, И меня с бешеной скоростью швырнуло куда-то вниз, сквозь ставшее мягким и податливым пространство, сквозь лишившиеся замков границы миров, туда, где был мой дом, и не было Йон.